«Слушай, Женя, давай на чистоту. Я ведь про тебя тоже многое слышал. Говорят, когда ты работал у Морозова, даже с мафией был связан. Действительно что-то был Да нет. Нам нужно было получить какую-то информацию, мы поехали к одному крупному главе мафии. Мы ему рассказали свою информацию, он дал нам свою. Вот и все», — развел руками чужого. Хотя нет, вспомнил со мной был Михеев. Может, помните, он раньше работал там начальником уголовного розыска? Ну, конечно, помню. Блестящий специалист был. Жалко, он на пенсию ушел. Так ты с ним был? Да. И больше ничего не было. Понимаешь, в чем дело? Пахомов снова встал из-за стола и, сделал несколько шагов, все рядом с Чижовым. Невольно даже понизил голос. Не нравится мне все это. Очень не нравится. Ты сегодня обедал? Нет еще. Пойдем в столовую. Когда они вышли в коридор, Пахомов негромко сказал. Ты понимаешь, в чем дело? Вот какой интересный расклад получается. Наши следователи... Важняки и вообще наша прокуратура сейчас ведет полтора десятка очень важных и нашумевших дел. Некоторые расследования тянутся иногда по 2-3 года, и никаких результатов. Так вот, я специально интересовался. За последние два с половиной года прокуратура, милиция и контрразведка сообща не смогли раскрыть ни одного из этих дел. Понимаешь, что получается? Стопроцентная нераскрываемость громких убийств. Такого результата нет нигде в мире. Его просто не может быть. Чижов ошеломленно молчал. Ты же, следователь, должен понимать, что это значит. Даже теоретически не бывает стопроцентной нераскрываемости. Думаете, замешаны и наши? Понял Чижов. Обязательно. И на самом высоком уровне. Иначе мы никогда вы не смогли добиться такого результата, даже если захочешь, не получится. А тут столько убийств и ни одного раскрытого. Они спустились по лестнице. Я подумаю над вашими словами, Павел Алексеевич. Задумчиво выговорил Чижов. «Но список этого дома на фрунзенской набережной все равно составь. Знаешь, что ты можешь сделать? Возьми с собой туда Тимура». «Зачем? Он же сидел в автомобиле и не знает, в какую именно квартиру они поднимались». «Они наверняка поднимались на лифте. Поставь следственный эксперимент. Пусть кто-нибудь из наших поднимется на последний этаж и на второй, а потом вернется к машине» ведь этот Пеньков наверняка, проводив Анисов, вернулся в машину и стал его ждать. Он же не сидел с ним в квартире. А ты таким образом сумеешь узнать, куда они поднимались, наверх или вниз. Все это условно, конечно. Лифт мог задержаться, но все-таки приблизительное время Тимур вам сможет указать. Я понял, Павел Алексеевич, обязательно возьму его завтра с утра. И о нашем разговоре «Никому ни слова. Понимаю. Ничего ты не понимаешь. Вдруг вздохнул. Пахомов, если все, что я сказал, верно, то почему тогда за расследование убийства Караухина назначена такая награда в миллион долларов? Значит, у нас что-то не сходится, Женя. Это меня сильно беспокоит. Может, я чего-то не понимаю в этом кроссворде». Глава 16 В любой тюрьме сидеть неприятно. Но еще более неприятно сидеть в тюрьме, где вообще нет иных правил, кроме правил, установленных совместно тюремной администрацией и заключенными, и базирующихся лишь на экономическом интересе обеих сторон. Он сидел в тюрьмах Европы и Латинской Америки, Азии и Африки. Международный аферист Александр Янидис...